Глава десятая «О, хоть бы еще одно заседание!» — провозгласил я. относительное искоренение всех заседаний!» Эмма у меня в голове замолчала. Я тоже умолк. Отвел взгляд от припорошенных снегом ветвей березы, что росла на улице неподалеку от окон кабинета литературы. Пробежался глазами по классу. Увидел, как позевывал черепанов, как подпирала кулаком щеку Иришка Лукина, как с прилежно сложенными на столешнице руками сидела за партой Надя Маленькая. Посмотрел на Максима Григорьевича, замершего за столом с чуть прикрытыми веками. Кашлянул, учитель убрал со своего лица мечтательную улыбку, поднял на меня взгляд. «Неплохо, Василий!» — произнес кролик, блеснув зубами. Я бы даже сказал «отлично». Так и запишу в журнале, когда ты нам немного расскажешь о своем видении творчества Владимира Владимировича Маяковского. Василий, поделись с нами мыслями о выбранном тобой стихотворении. Что конкретно тебя в нем привлекло? «Эмма?» «О Маяковском?» – переспросил я. «Именно, о Владимире Владимировиче Маяковском. Господин Шульц, я нашла». «Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему», — сказал я. «Не то и мало понятно, рассыпано все, трудно читать». Учитель литературы хмыкнул поправил очки. «А что касается стихотворения про заседавшееся», — сказал я. «Эмма? Господин Шульц?»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 Максим Григорьевич встал со стула, но все еще смотрел на меня снизу вверх. и отметил, что учитель не улыбался. Он стрельнул глазами в сторону внимательно наблюдавших за нами школьников. «Василий, ты только что сказал», — произнес он, «что Владимир Маяковский в своем стихотворении издевался над коммунистами». «Это не я», — сказал Максим Григорьевич. «Эти слова о Владимире Маяковском и о стихотворении, прозаседавшиеся» принадлежат Владимиру Ильичу Ленину». «Эмма, уверена в этом?» «Господин Шульц». Владимир Ильич произнес их в речи о международном и внутреннем положении Советской Республики на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 года. Учитель литературы приподнял брови. «Ах, Ленин!» – сказал он. Я кивнул и серьезным тоном заявил. Суждением Владимира Ильича я всецело доверяю. Нет, так-то... Да!» Максим Григорьевич кивнул. Он вынул из кармана брюк белый носовой платок. Снял очки, бросил на меня близорукий взгляд. Протер платком линзы и снова украсил очками свое лицо. Снова кивнул. «Я полностью разделяю мнение Владимира Ильича», — сказал кролик. Он продемонстрировал мне свои передние зубы и заявил. «Василий, но я все же хочу услышать твое мнение о том, что именно хотел выразить в своем стихотворении Владимир Владимирович Маяковский». И я пожал плечами. «Максим Григорьевич», — сказал я, — «вы действительно верите, что современный советский шестнадцатилетний школьник поймет, какие именно смыслы заложил в свои стихи страдавший от депрессии похмелье тридцатилетний поэт, живший полвека назад?» хм. Учитель литературы потрогал душку очков. «Это тоже чья-то цитата?» — спросил он. «Это я поинтересовался вашим мнением, Максим Григорьевич». «Ясно», — Максим Григорьевич вздохнул. «Ладно, Пеняев», — сказал он. «Вижу, что уровень подготовки московских школьников не уступает нашему. Это меня порадовало. Советую тебе, Василий, в будущем не только цитировать при ответах на уроке Владимира Ильича» но и активнее высказывать свое мнение, которое мне и твоим школьным товарищам тоже интересно. Учитель взглянул на часы. Присаживайся, Василий. Молодец. Время нашего урока не бесконечно, а я хотел бы услышать сегодня и других учеников. Все же у нас выпускной класс, и скоро у многих из вас будут вступительные экзамены в высшеучебное заведение. Я уверен, что знание поэзии Маяковского на этих экзаменах вам пригодится. Я кивнул и направился к своей парте. «А оценка за стихотворение у него какая?» — громко спросил с места Черепанов. «Пятерка, разумеется», — ответил Максим Григорьевич. Он уселся за стол, сделал пометку в классном журнале, поднял лицо, взглянул на притихших школьников. Я вернулся за парту, увидел, что кролик снова блеснул зубами. «Черепанов!» — громко сказал учитель. «Раз уж ты напомнил нам о себе, мы с удовольствием тебя послушаем. Выходи к доске, Алексей, смелее. Какое стихотворение ты для нас подготовил. Надеюсь, ты покажешь нашему московскому гостю, что уровень подготовки наших учеников ничем не уступает столичному». Я наблюдал за тем, как лёша Черепанов неохотно выбирался из-за парты. Череп кряхтел и похтел, словно один из престарелых пациентов Гейдельбергской клиники. Что ни говорим, а интернет очень полезная штука. Господин Шульц, интернет это стопом. Я знаю, что такое интернет. Спасибо за помощь. На перемене после урока литературы мне показалось, что я вернулся не в 66-й год, а примерно в 60-е. Пока шел вместе с Черепановым к кабинету физики, я то и дело ловил на себе любопытные взгляды старшеклассников. Причем школьники разглядывали теперь не только мои джинсы. Они указывали приятелям на меня и говорили, смотри, это же тот самый Вася, который вчера пацана из огня вынес. Именно их слова и напомнили мне, что сейчас я находился не в московской школе, а в Кировозаводской. Потому что в Москве я слышал иное «Смотри, это же Вася Пеняев, который поет». Чуть позже «Смотри, это же тот пацан из хора, который потерял голос». К восторженным взглядам я в детстве привык быстро, а вот со снисходительными насмешками на лицах окружающих я так и не смирился часто стирал их кулаками. На уроке физики меня не озадачили ни проверочной работой и ни вызовом к доске. Пожилая учительница объясняла нам новую тему. Я слушал ее, почти не вслушиваясь в ее слова, они словно пролетали мимо ушей. Рассматривал лица и затылки своих нынешних одноклассников, размышлял о том, что информация о будущем всех этих школьников сейчас была доступна мне при посредничестве виртуальной помощницы. Эмма, озвучь мне, пожалуйста, еще раз годы жизни Николая Варфоломеевича Осинкина. Конечно, господин Шульц. Николай Варфоломеевич Осинкин родился 5 декабря 1955 года. Дата смерти ни в одном из открытых источников не указана. Утверждаешь, что он еще жив? Я имею в виду, он жив в 2026 году? В последний раз Николай Варфоломеевич Асинкин заходил на свою страницу в социальной сети сегодня в 7 часов 32 минуты по московскому времени. Эмма, уточни, что такое сегодня в твоем варианте реальности. Господин Шульц, под словом «Сегодня» я подразумевала воскресенье 18 января 2026 года. «Спасибо, Эмма», — сказал я. «Чего ему не спалось-то в воскресное утро? Ах да, он же пенсионер». Я увидел, как сидевшая за третьей партой перед Черепановым Иришка тряхнула косичками. Заметил, как обернулась и стрельнула в меня взглядом комсорг Надя Большая. Посмотрел на изрисованную словами и картинками классную доску. Снова переключил внимание на учительницу физики, рисовавшую на доске мелом стрелки и буквы латинского алфавита. Вот только снова не уловил смысл ее слов, потому что все еще размышлял над сообщением Эммы. Представлял, как где-то там, в далеком теперь будущем, Постаревший колька осинкин читал утром сообщения от внуков на своей странице в соцсети. «Эмма», — сказал я, — «но ведь тогда получается, вчера я изменил будущее. Это в том случае, если я сейчас действительно нахожусь в собственном прошлом. Но есть и другой вариант. Ты тоже являешься частью виртуального мира, а не моим связующим звеном с реальностью» ведь в ином случае происшествия в виртуальной реальности никак бы не повлияли на события в реальном мире. «Господин Шульц, повторите, пожалуйста, вопрос», — сказала Эмма. Я пока ничего не спросил, но сейчас спрошу. «Эмма, что в 2026 году пишут обо мне? Ведь если у меня теперь снова есть голос, мое будущее наверняка изменилось. Сомневаюсь, что мои московские злоключения повторились» что обо мне помнят в 2026 тысячи я известный певец все же известен как переводчик ну ка эмма удиви меня господин шульц повторите пожалуйста вопрос сказала эмма эмма какие последние новости касавшиеся меня просочились в интернет господин шульц к моему огромному сожалению запрошенная вами информация отсутствует напомиинаю вам господин шульц что я всего ли «Стоп! Что именно ты не нашла? Информацию обо мне? Или тебя смутила формулировка последняя?» «Переформулирую свой вопрос. Эмма, меня интересует любая информация обо мне, которая появилась в сети за... декабрь 2025 года». «Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Стоп!» Я дёрнулся, привлёк к себе внимание Черепанова, который прервал конспектирование рассказов учительницы. Алексей вопросительно приподнял брови, я покачал головой. «Эмма, что опять не так? Что тебе непонятно в моём запросе?» Я вскинул изрисованную чернилами руку и легонько хлопнул себя по лбу. Улыбнулся снова взглянувшему на меня Лёше Черепанову, откинулся на спинку лавки. «Эмма, я понял, в чём проблема. Ты ищешь информацию о Базилиусе Шульце, гражданине Федеративной Республики Германии. Так? Но ведь если будущее Синкина изменилось, то и с моим будущим наверняка случилась похожая трансформация. Эмма, к черту иммигранта Базилиуса Шульца! Поищи в новостях за декабрь 25 года любую информацию о Василии Богдановиче Пеняеве, 49-го года рождения». Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Стоп. Я нахмурился, скрестил на груди руки. Что за ерунда? Эмма, у тебя появилось чувство юмора? Ты надо мной издеваешься? Напоминаю, господин Шульц, что я всего лишь виртуальный помощник. Я обеспечиваю вам доступ в глобальную систему компьютерных сетей и доступ к... Стоп, Эмма. Помолчи. Думаю. Я посмотрел за окно, где все еще валились с неба крупные хлопья снега. Вспомнил, что при нашей встрече в Нью-Йорке Черепанов назвал зиму с 65 на 66-й год аномально холодной и снежной для Кировозаводска. Он говорил, что видел здесь столько снега лишь в год, когда мы вместе с ним учились в одном классе. Вспомнил, что Алексей рассказывал мне о наших одноклассниках. Подробности его рассказов я не запомнил, но в памяти сохранил слова Черепанова о том, что многие из них не дожили до дня нашей с Алексеем встречи в США. «Эмма, ты намекаешь, что в этом твоем альтернативном 2026 году меня уже нет в живых? Получается, в том будущем я умер раньше?» «Эмма, назови мне дату последнего упоминания в интернете о переводчике Базилиусе Шульце или о Василии Богдановиче Пеняеве. Меня интересует полная дата, число, месяц, год. И да, поищи точную дату моей смерти». «Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует шайза «Шайзе!» «Ученики Б-класса дружно взглянули в мою сторону. Учительница тоже прервала записи на доске и отыскала меня взглядом. «Вася, ты чего?» — прошептал Черепанов. «Прошу прощения», — сказал я, — прикусил язык. Учительница кивнула, но ученики ответили на мое признание усмешками. «Эмма, это уже не смешно. У тебя нет доступа к интернету. Ты теперь соединяешь меня только с терминалом больничной диспетчерской. Я же выразился предельно четко». Найди мне последние упоминание обо мне в интернете. Хотя бы загляни на мою страницу в Фейсбуке. Она зарегистрирована на Базилиуса Шульца, переводчика из Берлина. Когда я заглядывал на нее в последний раз. Ты же сама заходила туда по моей просьбе. А если Шульца не существует, поищи страницу Пеняева. Господин Шульц, я нашла 36217 страниц в социальной сети Фейсбук, где пользователи указали фамилию Шульц. Но ни одна из них полностью не соответствует вашему запросу. Василий Богданович Пеняев, 1949 года рождения, в социальных сетях, не зарегистрирован. Ясно. Я понял. Такое вполне возможно, если я взял псевдоним или сменил фамилию до появления интернета. Такое обстоятельство неудивительно и в моем стиле. Появился не Базилиус Шульц, а... неважно. Но ведь ты же сама мне находила в сети мои выступления в СССР. Этих файлов в интернете сотни, если не тысячи. В комментариях к большинству из них упоминали мое имя. Разве нет? Эмма, озвучь мне ту статью из Википедии, где меня назвали обычным и заурядным ребенком. Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Уточните, пожалуйста, запрос». «Да куда уж точнее. Скажи мне, Эмма, чей голос с конца шестидесятых годов объявлял начало телепрограммы «Пионерская зорька». «Господин Шульц, к моему огромному сожалению...» «Стоп! Найди любое упоминание о Василии Богдановиче Пеняеве из города Москва, который пел в детском хоре». «Господин Шульц, к огромному моему сожалению, запрошенная вами информация отсутствует». «Но я нашла 142 505 упоминаний словосочетания Василий Пеняев». «Стоп. А обо мне ты что-нибудь нашла? Я уже не прошу у тебя информацию из будущего. Понимаю, что через минуту могу исчезнуть из этой реальности. Но ведь все, что было до сегодняшнего дня, уже не изменится. Хоть что-то же должно быть написано о моем прошлом в этом твоем странном интернете. Ведь раньше там обо мне писали едва ли не на каждом столбе». «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, запрос». «Чертовщина какая-то». «Ладно, Эмма, расслабься. У меня от всех этих странностей голова разболелась». Беседа с Эммой на уроке физики сказалась на моем настроении. Я понял это, когда Иришка Лукина поинтересовалась, хорошо ли я себя чувствовал. Я ответил двоюродной сестре, что уже второй день подряд чувствую себя превосходно, словно помолодел на 60 лет. Черепанов и Лукина улыбнулись, приняли мой ответ за шутку. Я тоже улыбнулся, когда подумал о том, что расстроился напрасно. На уроке истории под монотонный бубнеж учительницы я снова обратился к Эмми. Завалил ее вопросами о событиях из пока не наступившего будущего, о которых хорошо помнил. Спрашивал свою виртуальную помощницу о спортивных результатах, о фильмах и актерах, о переводчиках, награжденных премией Штрелленера. Ответы Эммы большей частью соответствовали моим воспоминаниям. Вот только о награждении премии Штрелленера переводчика Базилиуса Шульца она информацию снова не нашла. Под конец учебного дня я сдался, махнул рукой и заявил. «Ладно, Эмма, разберусь с этой проблемой позже. Сейчас у меня есть забота и поважнее. Я второй день нахожусь в прошлом или в этой похожей на прошлое виртуальной реальности. Думаю, что будет и третий день, и четвертый. Я либо проживу жизнь заново, либо проведу энное количество времени в этой реальности» почти ничем не отличающийся от моего прошлого. У меня над головой прозвенел звонок. Он сообщил, что учебный день закончился. Я заметил радостные улыбки на лицах одноклассников. «Эмма, в прошлый раз я прожил в Кировозаводске две недели. Сбежал отсюда в субботу, 22 января. В эту пятницу мои родители уедут в ГДР». В прошлый раз я специально выжидал, пока они покинут СССР, чтобы вернуться в Москву. В прошлый раз я так и не построил карьеру певца и музыканта. К слову, все мои прошлые потуги вернуть былую славу я карьерой не считаю. Я сложил в портфель свои школьные принадлежности, выбрался из-за партер. Но это было тогда. В тот раз я не только выглядел юнцом, но и размышлял, как глупый юнец. К тому же у меня не было голоса. Теперь он у меня есть. Эмма, с учетом моих нынешних вокальных данных и с учетом твоего существования в моей голове, будущее Василия Пеняева теперь видится мне не столь печальным и однозначным, даже несмотря на то, что о нем умалчивает интернет. «Вася, какие у тебя планы на вечер?» — спросила Иришка. Я взял со стола портфель, посмотрел на свою двоюродную сестру. Ответил. «Вот над своими дальнейшими планами я сейчас как раз и размышляю». «Ты помнишь, что завтра у нас вторым уроком немецкий язык?» — спросила Иришка. «Допустим. Ты обещала Лидии Николаевне, что напишешь сочинение о своей жизни на немецком языке». Я задумался. В прошлый раз я никакие сочинения в Кировозаводске не писал. Дома мы с Иришкой разбрились по своим частям комнаты, уселись за написание домашних работ. Я заглянул в дневник, увидел там то самое задание по немецкому языку, о котором в школе мне напомнила сестра. Задание гласило, что мне нужно было составить рассказ о своей прошлой жизни, описать, каким я видел себя в будущем. В качестве вывода мне следовало сообщить о своих самых заветных желаниях ни о планах на будущее, не о мечтах, именно о желаниях. Я усмехнулся, открыл тетрадь, пробормотал. Ладно, сейчас я вам напишу и о себе, и о будущем, и о своих желаниях. Меня зовут Василий Богданович Пеняев, написал я по-немецки. Я родился 5 апреля 1949 года в городе Москва, СССР. 17 января 2026 года в клинике города Гейдельберг ФРГ я умер.